Глава 29. Андрей Борисюк считал себя отнюдь не мошенником, а состоявшимся бизнесменом. А как иначе? Он с нуля наладил производство избыт поддельных дипломов, обеспечил стабильной работой взвод профессионалов, не считая батальона курьеров, занял долю на конкурентном рынке. Подобно уважаемым виноделам, он выпускает продукцию разного качества на любой кошелек. Да, его бизнес не совсем легальный, Но кто из предпринимателей безгрешен? Зато он не навязывает свой товар, как продавцы сомнительной косметики. К нему люди идут сами, обращаются в безвыходные ситуации. И он им помогает. Предприниматель хорошо изучил свою клиентуру. Каждый второй – добропорядочный специалист, давно работающий на одном предприятии или в компании. Начальство тюкнет в голову, что прежняя должность теперь соответствует работнику только с высшим образованием и в кадрах требует диплом. Бедняга звонит, просит о помощи, и Борисюк помогает. Каждый третий клиент – это недоучившийся студент. Оставил учебу часто по уважительной причине, но через несколько лет убедился, что документ о высшем образовании в жизнь отнюдь не лишний. И он заказывает диплом того вуза, в котором недоучился. Благодаря опыту его познание в специальности вряд ли хуже навыков троечников с настоящими дипломами. Как такому не помочь? Есть еще лоботрясы, которых отчислили за неуспеваемость. Как правило, это приезжие. Они несколько лет морочили голову родителям, тянули денежки. Но пришло время, надо показать корочку. И они бегут за дипломом. Что тут скажешь, спокойствие пожилых людей – благородное дело. А существуют еще и те, кого действительно жалко. Они честно учились, давно закончили вуз, но потеряли диплом. Пострадавшие обращаются в родной университет, а там дубликатов не выдают, только справку или вообще не находят записей об их учебе. Эти люди в беде, им тоже надо помочь. Недавние неприятности с ментами, изъявшими часть оборудования, Бресюк воспринимал философски. издержки производства. Чем больше имеешь, тем сложнее сохранить нажитое. У крупных бизнесменов порой вместе с состоянием отбирают и свободу, а он, можно сказать, легко отделался. Новая машина для оффсетной печати уже оплачена, скоро доставят. Специальная краска заказана у толкового химика, а пока он штампует простые подделки на стройном принтере, на которые всегда есть спрос. Однако неожиданный звонок застал подпольного бизнесмена врасплох. Звонила Ангелина Марковна, секретарь одного из университетов, с которой у Борисюка были налажены многолетние деловые связи. «Андрюша, выручай, у нас скоро выпуск, вручение дипломов», – ворковала женщина прокуренным голосом. «Поздравляю», – ляпнул бизнесмен. «Ты издеваешься?» – взвилась секретарь. «У меня нешуточная проблема, сам понимаешь». Борисюк понимал, о чем речь. Он тяжело вздохнул и задал вопрос. «Сколько?» «Пятьдесят три». «Так много?» – возмутился Андрей. «Просчитались!» «Как же!» – так он и поверил, что просчитались. Легких денег хотели хапнуть. Продали ему осенью 80 штук госзнаковских бланков, а о завтрашнем дне не подумали. Ситуация хорошо известная. В начале каждого учебного года вузы получали бланки дипломов, отпечатанные на фабрике госзнака, с небольшим запасом от числа потенциальных выпускников. Излишками они торговали, списывали бланки как подпорченные, часто увлекались и в июне, когда приходила пара выпуска, дипломов на всех не хватало. Что делать? В типографию не обратишься, вскроются злоупотребления. Вот и шли на поклон подпольному бизнесу. И ведь не откажешь, госзнаковские дипломы, самый качественный товар, уходят по максимальной цене. Это особая работа, которой гордишься. Для них изготавливается оригинальная печать с учетом года выпуска. Ставится один в один подпись ректора, а не фоксимиля. Такой диплом ничем не отличается от настоящего. «Как же не кстати!» – вырвалось у Андрея. Он знал, что обязан выполнить просьбу. Взаимовыгодные связи нельзя обрывать. Ему придется изготовить бланки максимального качества и отдать в университет. Причем сделать это бесплатно, потому что осенью он вновь купит у Ангелины Марковны настоящие госзнаковские дипломы, на которых прилично заработает. И так каждый год во многих вузах. По оценке Борисюка, до 10% выпускников получают дипломы на липовых бланках и даже не подозревают об этом. «Андрюша, мне через неделю надо. Успеешь?» – спросила Ангелина Марковна. «Сделаю», – процедил Борисюк. Положив трубку, он прошел по квартире и проверил остатки. Нужной краски нет, оборудование тоже. В запасе только 6 высококлассных бланков данного университета. А требуется в 9 раз больше. Если в ближайшие дни он не получит оборудование, придется идти на поклон конкурентам. Надо же так влипнуть, и все из-за наглых ментов, будь они неладны. Какой-то капитан изъял у него самое ценное. А может он наехал по заказу конкурентов? Точно. Ведь мощный компьютер его не заинтересовал, забрал именно то, без чего работать невозможно. Надо было тут же связаться со своим покровителем, полковником полиции Корнеевым. Полковник регулярно получает деньги, обещал прикрывать, вот пусть и разбирается. Борисюк позвонил Корнееву и рассказал, как стал жертвой наезда капитана и лейтенанта полиции. «Кто такие? Из какого отделения?» – потребовал конкретики полковник. «Имен не знаю, они не представились, но я запомнил номер полицейского Форда. Это их служебный автомобиль». «Диктуй, записываю».